Трубки Молодые люди сидели развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. Около сорока раз Пушкин упоминает в своих текстах курительную трубку. Правда, граф Нулин у поэта курит сигары. Дома в 1830-е годы Пушкин не курил. Там и дети малые нанюхаются дыма, и жена с двумя ее сестрами начнут на головную боль жаловаться. Вне дома трубку Александр Сергеевич покуривал. В апреле 1814 года Пушкин пишет одно из лучших своих ранних стихотворений «Красавица, которая нюхала табак», обращенная к сестре Александра Горчакова Елене. «Ах, от чего я не табак?» Здесь речь идет о нюхательном табаке, и главный прилагающийся к нему аксессуар – это табакерка, которую, конечно же, должны были мастерить ювелиры. Крышку табакерки украшали драгоценными камнями, иначе нюхать табак было бессмысленно. Летом 1821 года Пушкин едет на две недели к цыганам где дочь цыганского старосты Земфира курит трубку. Пушкин подружится с девушкой и будет пытаться курить с ней на брудершафт. Но девушка, испугавшись, сбежит от поэта. В ноябре 1821 года Екатерина Раевская, вышедшая полгода назад замуж за генерал-майора, будущего декабриста Михаила Орлова, пишет в письме брату Александру Раевскому. Пушкин больше не корчит из себя жестокого. Он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно. В Одессе, искупавшись, Александр Сергеевич пил турецкий кофе, покуривая трубку. «Вот бы меня отправили в Южную ссылку», — подумал читатель. «Бывало, пушка заревая, лишь только грянет с корабля». «С крутого берега сбегая, уж к морю отправляюсь я. Потом, за трубкой раскаленной, волной соленой, оживленной, как мусульман в своем раю, с восточной гущей кофе пью». Из воспоминаний друга бесценного Пущина в знаменитый приезд в Михайловское в январе 1825 года. «Подали нам кофе. Мы уселись трубками. Беседа пошла правильнее. То есть трубка – способ структурировать беседу, избавиться от разговорного хаоса. В феврале 1827 года поэт отправляет Петру Каверину янтарную трубку, либо мундштук. Вот тебе янтарь, душа моя Каверин. Но и в 1830-е годы у московского друга Нащекина Пушкин всегда сидел или полулежал на диване с трубкой во рту. Так поэт замедлял время.